Глава 49. «Дамы и господа, наш самолёт набрал высоту в тридцать тысяч футов. Устраивайтесь поудобнее, и если вам что-нибудь понадобится, мы всегда к вашим услугам. Мы сделаем всё, чтобы ваш полёт прошёл максимально комфортно». Флоренс сделала ещё глоток шампанского и вытянула ноги. «Могу я вам что-нибудь предложить, мисс Дэроу?» Стюардесса с идеально подведёнными глазами улыбнулась ей. Флоренс улыбнулась в ответ. «Ещё одно одеяло, пожалуйста». Она нажала кнопку, и сиденье откинулось в горизонтальное положение. Потом опустила на глаза выданную ей маску для сна. Теперь она путешествовала так. Её даже не раздражало, что к ней обращаются мисс Дероу. Пришлось снова взять прежнее имя, но три миллиона долларов, которые она унаследовала вместе с домом, служили некоторым утешением. Говоря по правде немалым. Формально деньги и недвижимость должны были перейти в собственность Флоренс только через пару месяцев, но мелкий шрифт она решила оставить мелким умам. Доплачивать за пересадку в бизнес-класс ей вообще не пришлось. В аэропорту она просто поменялась местами с хелен Уилкокс. Стюардесса вернулась с одеялом и аккуратно накрыла им Флоренс. Лёжа в кресле и слушая гул моторов, Флоренс пыталась нащупать хоть какие-то уязвимые места в своей совести, но ничего не обнаружила. Она знала, что могла оставить Халлен в живых. Надо было всего лишь подождать пять минут до приезда Идреси. Но, по мнению Флоренс, хелен предпочла бы смерть тюремным унижением. Да и упускать её состояние тоже смысла не имела. Грету она точно могла оставить в живых. Но в этом случае пришлось бы отказаться от имени Мот Диксон. Флоренс искренне надеялась, что Грета согласится с её предложением и позволит ей закончить рукопись Хелен. Убийство Греты было планом «Б» — неприятным, но необходимым. Нет, она ни о чём не жалела. Ей дали возможность получить то, чего она больше всего хотела. Пусть и таким экстравагантным способом. Но упустить эту возможность было бы просто глупо. Вот из-за Ника она действительно переживала. Но это была не её вина. Его убила Хелен. И если уж на то пошло, она его едва знала. Если бы их отношения закончились естественным образом, как обычно заканчивается большинство курортных романов, она бы о нём уже не вспоминала. Через проход от Флоренс раздался громкий гнусавый голос. Мужчина потребовал принести ещё вина. Флоренс сняла маску и резко села. Сердце её колотилось. Стюардесса поспешила по проходу с бутылкой. Флоренс тряхнула головой. «Всё хорошо, повода для волнений нет». Она снова улеглась в кресле, но едва закрыла глаза, как увидела грету смотрящую на неё своими поразительно голубыми глазами. Как в тумане. Да. Флоренс вернула кресло в вертикальное положение и слегка похлопала себя по щекам. Потом достала из сумки блокнот и ручку она решила ничего не менять в первой половине рукописи хелен но потом в середине повествование резко переключиться на точку зрения айрис она начала писать лилиан заблуждалась айрис не была безвольной бесконечное разочарование ожесточили ее и недооценив эту неприглядную несвязную версию внутренней силы лилиан совершила главную ошибку она использовала себя как приманку не осознавая, что Айрис слишком голодна, чтобы насытиться лишь простой близостью к величию.